Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Иногда явления природы, состояние окружающей среды или человека описываются как зависящие от действия каких-либо внешних сил и от нас самих. Такие ситуации имеют в языке специальные средства выражения. Например, «в комнате было тихо», «сегодня так светло кругом», «Смотрите, ведь уже поздно, холодно». Драматическая основа этих предложений состоит из одного главного члена – сказуемого. Сказуемое в предложениях, характеризующих состояние природы или состояние человека, может быть выражено специальными словами, образующими самостоятельную часть речи, которая получила название «категория состояния». У Александра Сергеевича Пушкина читаем «Шалон уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно». Второе простое в составе сложного «Ему и больно, и смешно». «Больно и смешно» – сказуемые, выраженные категорией состояния. Слова категории состояния, так же, как и наречия, не изменяются. Но в отличие от них, категория состояния в предложении синтаксически независима и может сочетаться только с глаголами быть, становиться, делаться или употребляется без них. Вечером подморозило. Вчера было жарко. Мне стало весело. Ему тоже стало весело. Состояние может быть выражено не только в положительной, но и в сравнительной степени. Например, В доме становилось теплее. Сравни предложение. Его глаза смотрели грустно. Сегодня мне грустно. В первом предложении слово грустно обозначает признак действия, не изменяется, примыкает к глаголу и является обстоятельством. Следовательно, слово грустно в первом предложении наречие. Во втором предложении. Слово грустно обозначает состояние человека. Является сказуемым в предложении, где нет подлежащего. Следовательно, во втором предложении слово грустно не наречие. Это категория состояния. Внимательно прослушай правила. Пункт 1. Категория состояния самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние Природы, окружающей среды, физическое и духовное состояние человека. Пункт 2. Слова, категории состояния не изменяются. Пункт 3. Употребляется в предложении без подлежащего в роли сказуемого, выступая часто вместе с такими глаголами «как было», «будет», «станет» и так далее. Применяя данное правило, рассуждай так «мне нездоровится». Слово «нездоровится» обозначает физическое состояние человека. Мне каково? Что со мной происходит? Оно не изменяется. Мне, тебе, нам, вам нездоровится. В предложении с одним главным членом является сказуемым, так как субъект испытывает состояние. Нездоровится а не является активным деятелем. Следовательно, слово нездоровица категория состояния. Категория состояния обозначает состояние природы ветрено, жарко, солнечно, дождливо, состояние окружающей среды грязно, сыро, темно, сумрачно, физическое состояние живых существ. Больно, дурно, приятно. Эмоциональное состояние человека. Весело, грустно, страшно, смешно. Интеллектуальное состояние человека. Интересно, ясно, понятно. Оценку какого-либо состояния, положения. Легко, рано, хорошо, плохо.